поняться. Нас никто не контролирует, ни правительство, ни какая-нибудь банда. Отныне этот крейсер наш дом, и мы будем его защищать. Защищать от всех, кто придет к нам с корыстными целями. Ники смотрела на меня, а я старательно делал вид, что ничего не замечаю. И прежде чем отпустить кнопку всеобщего оповещения, вслух добавил. «Теперь враг стоит у нашего порога». «Надеюсь, что те, кто могут держать оружие, выйдут вперед, потому что нам есть, что защищать и есть, что терять». Опускаю микрофон и смотрю на мух, которые так и пытаются расковырять нашу дверь. «Ну и речь ты задвинул». «Это не та речь, к сожалению. Сколько продержится дверь?» «По моим расчетам и уцелевшим датчикам, порядка трех-четырех часов». Там несколько десятков дронов, что окружили нас со всех сторон. Сигнал передается с центрального. Я посмотрел на винтокрыл. Старенький, но хороший летательный аппарат, отлично показавший себя во многих сражениях. Теперь он завис напротив главного входа и стреляет по трапу, оставляя довольно глубокие царапины. Илья, нам повезло, что трап расположен под углом. Но нужно что-то делать. «У тебя есть план?» «Эм, Илья, мне твоя улыбка не нравится. И почему этот мимик жует кинжал?» Мимик угрожающе зашипел на Ники, но все же протянул ей кусок кинжала. Та, слегка скривившись, покачала головой. «Нет, сам ешь эту гадость. Как он вообще забрался по корпусу в окно?» «Ники, ты можешь для меня кое-что сделать?» «Для тебя все, что угодно». «Звучит двояко, но я тебя понял. А теперь слушай меня очень внимательно». Десять минут спустя. «Да ты рехнулся! Ладно я, но ты погибнешь!» «Я в любом случае погибну, но лучше так, чем сама знаешь как». «Блин, да я в курсе твоей проблемы и даже получила доступ к некоторым файлам». «Арик, конечно, тот еще козел, но это не повод совершать то, что ты задумал». «Ники, ты меня не отговоришь. Лучше скажи, ты сможешь сделать нечто подобное?» «Смогу. Для меня это будет легко, разве что голопроекторы снаружи пострадают. Они хоть и военные, но старые и на такую нагрузку не рассчитанные. Дай мне сигнал». «Если честно, я и сам не представлял, что сейчас будет, но знал одно». Это будет чертовски весело. Эдриан Фильш спокойно держал винтокрыл в нужной точке и продолжал поливать огнем тяжело бронированную дверь. И неудивительно, что у мелких дронов ничего не выходит. Эти твари закрыли даже вентиляцию, через которую, возможно, было проникновение. Да и сами дроны рассчитаны на биологических противников, а не на металл. Интересно, каким образом они запустили эту развалюху. Да и коды не срабатывают для перехвата управления. Очень и очень странно. Но он уже доложил об этом своему начальству и обо всем, что происходит, «Сладкая месть! Сладкая месть! Сладкая месть! Сладкая месть! Горькая правда!» В гарнитуру ворвался тяжелый рок, да такой громкий, что мужик не выдержал, сорвал с себя наушники и заорал от резкой боли в ушах и голове. Но музыка не уменьшилась, хотя спустя мгновение все это было уже не так важно. Почему? На корпусе колониального корабля появилась фигура, которая очень быстро, наверняка использует один из навыков системы, понеслась в сторону. Фильш тут же отдал команду своим птичкам, и те, отвалившись от двери, закружили вокруг винтокрыла и захватили все ближайшее пространство, начав поливать огнем юркую цель в красном костюме. Вот только ей все было ни «Сладкая месть! Сладкая месть! Сладкая месть! Сладкая месть! Горькая правда!» «Да выключите вы эту хрень!» Не выдержал парень и, зарычав, начал выискивать его источник, которого не было. Зато заметил другое — мимика, который стоит в распахнутом окне капитанского мостика и улыбается своей безумной улыбкой ну что ты вылупился гостей хочешь получай эдриан направил в его сторону несколько десятков дронов но стоило птичкам отбиться от общей стаи как мимик вновь ушшёл в глубь помещения и еще раз посмотрел на дронов Сладкая месть, сладкая месть, сладкая месть, сладкая месть, горькая правда. На последнем слове песни Мимик сорвался с места и прыгнул с высоты нескольких сотен метров до земли. Мужик раскрыл было рот, но Мимик коснулся ступней его дрона и вновь оттолкнулся в его направлении. «Сладкая месть! Сладкая месть! Сладкая месть! Сладкая месть! Горькая правда!» Мимик действовал как псих, ненормально и нелогично. Фильш оставил в покое вход и всех дронов направил на свою защиту. Перевел их в боевой режим, и те начали поливать мелким свинцом мимика. Но кусочки металла отскакивали от его корпуса, лишь изредка пробивая броню на вылет. Шаг-прыжок, шаг-прыжок, шаг-прыжок. Мимик оказался слишком близко, по спине пробежал холодок. Он отвлекся, и стало уже поздно. В последнем прыжке Мимик достиг его кабины и нанес мощный удар по стеклу. Правда, он ее не разбил, а проделал дыру размером с кулак. Дроны продолжали поливать его свинцом, и это начало приносить пользу. Отлетело несколько кусков защиты, но Эдриана это не спасло. Металлическая ладонь схватила его за амуницию и легкий экзоскелет и со всей силы выдернула наружу. «Сладкая месть, сладкая месть, сладкая месть, сладкая месть, горькая правда!» Шмяк! Забравшись внутрь, я схватил штурвал и резко дернул его на себя. Мне было паршиво. Меня все же достали, как тогда с гранатометом. Отвожу птичку в сторону, и дроны устремляются за мной. «Илья, положи ладонь и передай мне управление винтокрылом! Быстрее!» «Пытаюсь». Движения были словно в каком-то слоумо. Медленные и ненормально растянутые. Словно на мне применили замедление. Крыло винта винтокрыла задымилось, и я, положив руку на панель, скомандовал. «Взлом». «Внимание! Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 88%. Попытка 1. Успех». Мысленно выделяю иконку и передаю управление Нике. Вернее, пытаюсь это сделать. Илья, это еще не все. Я перехватила управление винтокрылом, но не дронами. Найди передатчик быстрее. Они уничтожают второй двигатель. Сваливаюсь с кресла и уже ползу в кабину. Тут была только панель управления. Из разбитого корпуса бота льется масло вперемешку с какой-то жидкостью. Неожиданно отваливается передняя пластина. Спасало одно, боли не было. Лишь замедленные движения и практически чистый разум. По корпусу стучали десятки, а то и сотни ударов. Я будто находился в барабане. Впереди оказался ящик с лампочками. Они красивые, так завораживающе мигают. «Илья, я не могу их больше отвлекать! Вспышки кончились! Быстрее!» Встряхиваю головой, пытаясь вернуть свои изменённые мозги в норму. И, пока вновь не стало худо, кладу ладонь на ящик, едва слышно шепча. «Взлом!» «Внимание! Попытка взлома устройства не из системы! Вероятность взлома 23%!» «Внимание! Коллективный искусственный интеллект!» Присутствуют элементы системного материала. Попытка 9. Неудача. Попытка, попытка, попытка, попытка 15. Успех. Перед глазами все заискрилось. Мысленно открываю панель управления и все точки управления передаю ники. Всюду загорелись лампочки тревожным красным цветом. а а, -а Больно! Илья, больно!» Ничего не понимая, активирую аннигиляцию вокруг своего тела. То ли дело в самолете, то ли в начинке ящика. Но черный туман медленно начинает поглощать большую часть металла. Подо мной образуется пропасть. Эх, вот так и закончилась моя история. А что, неплохо. Вон рассвет, ласковые лучи солнца касаются истерзанного тела. Погиб, спасая других. Герой, блин. Нет выпрямляю свою железную неизмеенную конечность и та с визгом ударяется обо что-то крепкое посыпалась каменная крошка в плечевом суставе что-то звякнуло медленно открываю глаза и вижу что я нахожусь в трх метрах над землей, а подо мной мо спасение зомби которые собрались на шум падающего меня ну что твари вы там мне как раз и нужны Вынимаю руку из стены и падаю вниз как раз на какого-то зомби. Едва успеваю схватить кого-то из них за ступню, и тот, будто почувствовав, резко дернулся. В руке осталась его ступня. Отбрасываю и хватаю другого, активируя навык аннигиляции. Уже знакомый дымок окутал мертвое тело. Куски плоти начали сползать сходящего и шипеть. «Не повезло». Дымок так и не начал впитываться, а все остальные зомбаки разбрелись кто куда. Я один. проклятье Пытаюсь хоть как-то пошуметь, но только и получается, что скрести когтями. Что-то коснулось спины. Послышалось недоуменное урчание, после чего рядом с моей головой показалась голова зараженного. И не по своей воле. Вон как тело дергается. Его кто-то удерживает. Не став тратить силы на лишние телодвижения, дотрагиваюсь до головы зомбака. Аннигиляция. Опять неудача. Вновь вся плоть сползла с тела, а дымка растворилась в воздухе. Блин, повысил, называется, свою удачу на единицу. Проклятие какое-то, а не удача. Кусок плоти исчез так же стремительно, как и появился, а через пару мгновений появилось второе тело, Все же нашел в себе силы, и хоть краем глаза, но посмотрел на того, кто так решил спонсировать меня ходящим опытом, и, возможно, жизнью. «О, привет, дружище! Давно не виделись!» Ш -ш -ш -ш. «Да не шипи, силы так нет! Мимик и ты, Эд, вместе! Конец света все же наступил!» Под неодобрительное совместное шипение кладу руку на голову зомбака и вновь применяю аннигиляцию. Неудача. Почти разложившееся тело мгновенно исчезло и появилось новое. Зелье лечения применять бесполезно. Я ведь не живой организм в данный момент. А отменять мимикрию? Думаю, в самом лучшем варианте я мгновенно погибну. С такими ранами долго не живут. Нет, мне точно нужно найти облик нового бота, желательно военного образца, чтобы уж броня присутствовала по самые гланды. Неудача. Зомбака поменяли. Интересно, а там продолжилось нападение? И какой был изначальный план? Неудача. ай А ведь я многого не успел сделать для базы, да и для семьи. Нет, так просто я не сдамся. Неудача. «Неудача!» И на хрен знает какой попытки меня наконец-то ждал успех. Фортуна наконец-то почтила меня своим вниманием. Более крупные повреждения начали понемногу исправляться, а металл со скрипом восстанавливаться. Перевернулся на спину. Кусок отсутствующей брони появился из этой самой дымки, только очень медленно и неохотно. Зато я рассмотрел свое энергоядро, которое тоже восстанавливалось. А ведь это мое сердце и моя жизнь. Да и похоже на то, что в него угодило пару пуль, и оно покрылось нехорошими трещинами. Хорошо, что не смертельными. «Эд, похоже, от меня ты все-таки не избавишься, дружище». Зашипев, Эд спрыгнул с мимика и, приземлившись мне на голову, начал бить своим жалом и клешнями. Я же только улыбался, так и не отменяя мимикрию. «Знаю, дружище, сглупил я. Но ведь весело же было. Хоть немного, но весело. Когда я умудрюсь еще раз побегать по несущим смерть-дронам?» Частота моего избиения увеличилась, но он не хотел причинить мне вред. Вон даже чуть ли не слезы из датчиков бегут. Испугался малыш, что останется один навсегда. Мимик же просто стоял и наблюдал за такой странной для него картиной. Все это было нелогично, но это высший мимик. Он должен ему подчиняться и стараться оберегать даже от себя самого. Хоть это и нелогично. Стоило об этом задуматься, как вдруг перед его зрением появилось сообщение. Интеллект плюс один. Восстановление протекало медленно. Хорошо, что сумел воспользоваться помощью своих товарищей. Вдруг бах! Грудь мимика взрывается огнем, а сам он заваливается назад. Эд тут же прыгнул в сторону и пополз по стене, в сторону атакующего. Им оказался тот самый парень, которого я выкинул из дрона, и на нем был экзоскелет. Теперь понятно, как он выжил, но как он сумел в полете его экипировать? Или он на нем был? Не помню. Даже несмотря на его костюм, было видно, что ему сильно досталось. Множественные пулевые отверстия и подпалины. Кажется, мои люди все же решили вступить в бой. Молодцы. Приподнимаюсь, достаю из карты свой игольник и делаю всего один выстрел. Почему один? Да тут все просто, щелей в броне и так хватает. Например, на лице отсутствует половина лицевой пластины. Электрическая игла угодила прямо в глаз. Тот завопил, но не рухнул. Дело закончил Эд. Прыгнув со стены здания прямо на открытый участок кожи, он разрезал ее клешнями и забрался внутрь. Крик боли только усилился, а я встал и поплелся к мимику. Тот был еще жив, хоть грудь и была полностью вывернута наружу. манна оставалась еще достаточно, а дух работал на полную катушку, компенсируя и восстанавливая манну. Кладу свою руку ему на грудь и под болезненное шипение бота перекачиваю свою манну в его тело. Скрежет металла, и корпус мимика начинает меняться и восстанавливаться. Ха, удивительное дело. Чат Николь Илья. Илья, ты там как, живой? Пока живой, но нельзя сказать, что невредимый. Плохо дело. Прислать помощь? «Нет, сам справлюсь. Есть у меня один способ. Скажи, пострадавшие есть?» «Есть пара легкораненых, а на оборону вышли практически все. Жорж и Авиа показали хорошие результаты. И да, они выпустили в меня несколько обоим, но это голограмма, так что ничего страшного». «Боезапас сильно просел?» «Большинство использовало свои навыки, но, сам понимаешь, они низкоуровневые». А это чуть ли не последняя модель костюма Жду от тебя подробный отчет о том, что с тобой случилось во время перехвата управления. Рядом со мной упал дрон. Похоже, его гравиподушки, с помощью которых он держался в воздухе, существенно пострадали. Слишком многих законтролило, точнее, перехватило контроль. Ты вовремя уничтожил устройство, иначе мне было бы намного хуже. То есть тебе тоже нужно качаться? Да, но я даже не представляю, как это можно сделать. У меня есть некоторые идеи, но это потом. А пока будь добра, собери всех, нужно тебя представить. ну ты рань Забудь, что я ранен. Через несколько минут буду в порядке, а Мимик поможет мне доковылять до базы. Только предупреди, чтобы меня не подстрелили. У всех и так нервы на пределе. «Хорошо, Кэп!» От последнего сообщения я непроизвольно улыбнулся. Оставил чуток манны и присел рядом с восстанавливающимся мимиком. «Ну что, приятель, не повезло тебе. Спасибо!» Эд весь в крови прыгнул мне на коленку. «И ты молодец, приятель! Вы хорошая команда!» Оба бота по-своему заверещали но нотки были отрицательные. Я расхохотался, поднялся и спрятал Эда в руку. «Лежи тут и поправляйся, мне тоже подлечиться нужно». «Ну, где там мой живой... Э, мертвый опыт?» Парочка зомбарей нашлась практически сразу. Стоило открыть дверь ближайшего здания. «Заклинание с двух рук! Аннигиляция!» прошипел и активировал навык на головах зомбаков. Их тела мгновенно превратились в черную дымку, что тут же впиталось в меня любимого. Регенерация ускорилась в разы, закрывая ядро. Нужно будет на досуге подумать над его укреплением. Я ведь могу прожить и без руки, но если повредят ядро, это конец. Но это потом, сейчас меня беспокоит другое. Винтокрыл вновь взял курс к моему дому. проклятье Не переживай, я перехватила контроль над птичкой. Подумала, что будет лучше, если у нас будет одна большая, чем несколько маленьких с ограниченным зарядом, хоть эта и очень сильно повреждена. Новость радовала и печалила. Печалил, разумеется, внешний вид птички, вся в пробоинах и с дымящимися двигателями. «Так, Илья, закатай свою мимикрированную губу в аккуратный рулончик и проглоти. Вот так. А теперь посмотри с другой стороны. Винтокрыл можно восстановить. Или разобрать. Что это даст? Подумай!» Улыбнувшись своим замыслом, едва сдержал переигранный смех киношного злодея. «Ну что, мой бот, пошли обратно. Подумаем, как можно сделать тебя сильнее». Внимание. Ваш миньон больше не потребляет ману на поддержание высшей связи. Внимание. Ваш миньон доверил вам свою судьбу. Он признал вас достойного лидера и будет с вами до конца. Поздравляем. Общее мировое сообщение. Илья Кузнецов первым среди игроков земли сумел полностью подчинить своей воле дикого мимика. Поздравляем. Я вновь схватился за голову и сжал так, что лицевая пластина пошла трещинами. «За что?» «Внимание! Вы должны доказать, что достойны своего звания и достижения высший мимик. В радиусе 50 километров всем игрокам пришло оповещение о вашем местонахождении». Награда за вашу голову – одно редкое снаряжение, одно редкое оружие, 400 золотых монет. Удачи! Внимание! Получено задание – выжить любой ценой. Время до завершения – 29 минут 59 секунд. Прозвучал первый выстрел. И прозвучал он со стороны города, а не моего дома. «Илья, что ты там наделал?» «Началась охота. Очередная. Система «Я люблю тебя». Вот только интересно, хм. кто тут добыча?» «Илья, не пугай меня! Илья, ты меня слышишь? Почему молчишь?» Глава двадцать четвертая. Не стой у меня на пути. Охота – дело интересное, но только тогда, когда ты – хищник, выслеживающий свою добычу. И когда добыче некуда деться. Охота – дело тех, кто хочет доказать себе, что он может добыть себе пищу. А вот когда начинают загонять не волков, как в одной древней песне, а людей, тогда становится по-настоящему страшно. Под машину, за которой я прятался, закатилась граната. «Вот черт!» Отпрыгиваю в сторону и прячусь за соседней. Мысленно отключаю слух и поправляю на лице стащенный из магазина шарф. А все почему? Потому что я придурок. Да, что в той, что в этой жизни мне явно не хватает попугая. Сам загнал себя в ловушку и не успел ничего придумать, забыв, что моя метка у всех на виду. Громыхнуло. Хоть я и не слышал, зато ощутил толчок в спину. Все же хорошо иметь электронику вместо органов. Да, я, естественно, находился в мимикрированном состоянии и первым делом оделся в свое снаряжение. Ну, как оделся? Пожелал, чтобы мимикрия его не скрывала. Да еще шарфом прикрыл лицо, чтобы не догадались, что я владею таким полезным и, как выяснилось, болезненным навыком. Возвращаю слух, рывком встаю и бегу к витрине магазина. Прыжок, и стекло передо мной разбивается на осколки. И как оно до сих пор оставалось целым? Поднимаясь на ноги, хватаю первого зараженного, судя по всему продавца, и выкидываю его наружу. По нему мгновенно начали вести огонь из всех стволов. А я в это время ломанулся к запасному выходу. Дверь слетела с петель, и передо мной оказался громила. «Привет, Илья! Скучал?» Выстреливаю игольником в колено. Самая обычная игла, ничего такого, хм, ну, кроме дикой боли. Забираю оружие в виде старого автомата и бегу дальше. А, -а, а тварь В спину летят выстрелы, и новенький плащ обзавелся парочкой непредусмотренных отверстий. Не останавливаясь, продолжаю бежать наверх. Времени осталось всего-то 25 минут. «Внимание! Награда за вашу голову увеличилась!» «Да чтоб тебя! Система!» «Рекомендую остановиться и дать себя убить!» «Да пошла ты!» Забираюсь на крышу здания и запечатываю вход при помощи навыка сварки. Достаю капсулы манны и тут же глотаю. Манна мгновенно поползла вверх. Дух тоже отлично подстегивал результат, но понимаю, что использовать подобное нужно как можно меньше. Воплощаю ядро бота или же мимика и тоже поглощаю, предварительно убедившись, что оно не с воскресшего бота. Манна восстановилась до капа. Хм, а удобно ведь, хорошая компенсация. Если манна стоит очень дорого, можно даже начинать покупать, когда появится такая возможность. Мимо пронеслось что-то быстрое и стремительное, только и успел отметить продолговатый предмет, после чего соседнее здание немного закачалось. «Да вы совсем охренели! Артиллерию использовать!» Ну, с артиллерией я преувеличил, но вот то, что по мне пальнули из ракетного комплекса старенькой модели, это точно. Хорошо хоть здание выдержало. Об этом я думал на бегу, прежде чем что-то менее мощное ударило по этажу ниже. Здание слегка заходило ходуном, а я... А что я? Разбежался и, что есть силы, прыгнул. Летел красиво. Махал руками в разные стороны, но чутка не долетел до крыши соседнего здания. Ну, как чутка, пару этажей. Похоже, надо будет подкачать свою скорость. Треск разбивающегося стекла... И вот я кувыркаюсь по полу чьей-то квартиры. Слышится женский виск. А, -а, а Не убивайте!» В голову прилетает что-то увесистое и тяжелое. Придя немного в себя после короткого полета, встаю и смотрю на даму с дочкой и любящего отца, который как раз замахивается табуреткой. Воплощаю шляпу, кланяюсь и вновь выпрыгиваю в окно. Гастроли подошли к логическому завершению — Хватаюсь за водосток, отчего тот начинает жалобно звенеть. Но скорость снижается в разы. Когда до земли оставалось пара метров, я размыкаю ладонь, вновь спрыгнул и пустился на утек. Чат Илья Николь. Илья, ты там как? Все хорошо. Бегаю тут, осматриваю городские достопримечательности. Кстати, ты знала, что у нас на крыше установили РПГ? Нехорошие новости... Пока была у военных, солдаты поговаривали, что очистили музей старого оружия. Похоже, что-то сумели запустить. «Шуточки про старые патроны я оставлю в стороне, как и вопрос, где они вообще смогли достать подобные боеприпасы. Скажи лучше, о всевидящее Око, куда мне теперь бежать? А то писать тебе и бежать не очень удобно». Я нырнул в открытый канализационный люк и побежал дальше. К счастью, чат может работать и при таких условиях. «Беги сейчас прямо, потом направо, там будет прямая улица». «Я в канализации». «Что ты там делаешь?» «Да так, просто решил пробежаться по ней». «Ладно, прости за тупой вопрос. Тебе от них не скрыться, но можешь запутать. Система очень зла на тебя». «Хм, знать бы за что, было бы куда приятнее. Я просто пытаюсь выжить, как и многие другие». Впереди появился зомбарь. Воплощаю верный и с легкостью сношу ему голову. Меч мгновенно раскалился, но я тут же спрятал его обратно. Лут подбирать не стал, лишь задержусь. Ты создал клан раньше положенного срока. Насколько я поняла, у нее есть, э, были, свои интересы, а ты вмешался. Да ты постоянно вмешиваешься в ее код, следишь и ничего. А я тут, получается, читер? «Да у меня удача всего лишь одна единица! Куда мне с такой удачей четерить «Что?» Из канала выполз зомби-аллигатор. Раскрыв пасть, тот начал быстро осматриваться, но это ему не помогло. Очередной взмах верным, и голова аллигатора рухнула обратно. Потолок задрожал, а я, чертыхнувшись, ускорился в разы. «Чем они там лупят? Совсем что ли обнаглели?» Лучше бы так по зомбакам отрабатывали. Стоп! Зомби! Они же все в центре города, их там полно!» Сверившись с картой, которая стала доступна на время погони, развернулся и побежал в другую сторону, так как пропустил поворот. И мне повезло. Коридор, по которому я бежал, обвалился, и покрытая металлом туша начала осматриваться. «Ну да, я тут хищник. Маленький такой». Очень маленький, имя мне хомячок. В руке гостя появилась плазменная граната, а это нехорошо. Чека отлетела в сторону, и тот бросил ее в мою сторону. Вот только граната так и осталась висеть рядом с его лицом. Тик-так, тик-так, тик-так, бах! Железная туша, покрытая металлом, отлетела в стену, проделав с собой хорошую такую воронку. Когда пыля села, появился человек, правда, уже не покрытый металлом. — Навык, значит, хорошо. Только попробуй начать хулиганить, парень. Добивать не стал. Навык хороший, может, в будущем станет отличным человеком. А если нет, не будем об этом. Свернув в очередной раз, наткнулся на кучу зомби, которые устроились тут и удивленно уставились на меня любимого. Я же, убрав всю свою одежду в пространственную карту, начал проходить сквозь толпу, и это, скажу я вам, то еще удовольствие. Вдруг они все заурчали. Так бодро и довольно, что я понял, унюхали игрока. Да и я услышал топот ног. «Бах!» «Идиоты!» «Скорее всего, прибили того металлического парня» так как после этого выстрела все зомбари ломанулись в ту сторону, утягивая и меня за собой. Хватаюсь за металлическую трубу и пытаюсь удержаться. «А, зомби! Тут зомби! карла помоги! А, -а, а не поможет тебе карла приятель!» Толпа ушла, а я продолжил забег, радуясь, что запахи обходят меня стороной. Но вот эта слизь, которая покрыла все мое тело... «Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Резко разворачиваюсь и вижу крысиную морду. И не просто крысиную, ее глаза застыли напротив моей головы. Ну, очень большая мышка получилась. Здрасте. Удар лапой. Очень быстрый удар лапой. И стенка принимает меня в свои объятия. Я поднимаюсь и вижу, что у этой мышки несколько хвостов, а тело... Все ее тело практически покрыто металлом, в том смысле, что это скорее какой-то киборг, чем живое существо. Зря ты тут оказалась, мышка. Из прохода прилетает огненный шар, который и агрит на себя здешнего обитателя. Ну да, что вкуснее, жестянка или мясо? Не став ничего делать дальше, просто пустился на утек. Под ногами появился лед, и я чуть не рухнул, когда он так же неожиданно исчез. Истошные вопли игроков и тишина. Быстрее, быстрее. Самовнушение помогало слабо, но самое главное помогало. Звуки стихли, вообще все стихло. Не слышно ни погони, ни мобов, вообще ничего. Остановившись, я осмотрелся. Такой же канализационный тоннель, только воды практически нет, да и крыс тоже. Присел. Может, это и глупо, но вновь вызвал свою помощницу. И это я не про систему. А для большего удобства через многострадальный сотовый. Ники, ты там как? Илья, слава матери, ты жив. Ники, не пугай так меня, а то заставлю чистить все файлы вручную и с нормальной скоростью. Ладно, прости, я нервничаю. Ты там как? Пока оторвался, отдыхаю, энергия почти на нуле. Кажется, она расходуется куда быстрее даже в облике мимика. «Плохо. Ты отдыхай. Я сейчас сверилась с картой. Игроков поблизости нет. Только толпа зомби наверху. Да, игроки, которые засели на крышах и теперь не знают, как пройти дальше. Кстати, система предлагает за твое убийство уже одну эпическую вещь». «Хм, я не удивлен. Нравится ей наблюдать за мышкой в лабиринте». Вот и подогревает игроков. Разговоры разговорами, а действовать нужно. К тому же игроки нашли место, как можно пробраться в мое убежище. А сколько там у меня осталось времени? Хех, много. Более 15 минут. А то, что система повысила цену, о многом говорит. Шутка ли заполучить эпик в свои загребущие ручонки? Уже не один, а сразу два эпических предмета. Илья, я за тебя переживаю. «Может, сказать Жоржу и Ави?» «А ты с ними уже познакомилась, значит?» «Ну да. Правда, они сначала выстрелили, а потом уже спрашивали». «Не стоит, справлюсь сам». Я оказался вместе больше похожим на какую-то арену. С потолка лилась вода, а помещение образовывало круг, который также покрывала вода. «Проклятие, это тупик!» «А где, спрашивается, выход?» А выхода не было. Единственное, что я мог, это забраться наверх и тупо смотреть. ну А может и отстреливаться. И тут в голову ворвался один нехороший вариант. Да тут он! Илья, давай, выходи, зараза! Отсюда выхода нет! Впереди показались игроки. Я же спрятался за струей воды, стараясь не думать, что она канализационная. Группы игроков. Одна шла спереди, вторая чуть позади. Все вооружены, имеется системное оружие, даже винтовки, а это уже плохо. Ближний бой я, может, и потяну, а вот дистанционный. Илья, выходи! Хватит с нами в прятки играть! Неожиданно одна группа игроков кивнула друг дружке, направила оружие перед собой и произвела синхронный выстрел. После того, как первая группа была убита, они начали расстреливать все помещение, не жалея боеприпасов. Я ошарашенно смотрел на тех, кто предал своих. Вот этих нужно валить в обязательном порядке. Хоть некоторые тела попросту исчезли, другие остались на месте. Похоже, некоторые покровители ценят своих людей и не людей. Когда канонада прекратилась, вперед вышел брюнет в белой рубашке с воротником и темными очками на глазах. Хоть руки и ноги были обмотаны толстым слоем бумаги и скотча, но спасет это только от очень слабого зараженного. Послушай, Илья, прекращай прятаться, выходи. Мы спокойно поговорим и... О, вот ты где! В трех метрах над землей на слабом уступе. Молодец, молодец, додумался, значит. Послушай, Илья, у нас на тебя квест, и не от системы, а от наших покровителей. Пришел он следом за квестом от системы. Так вот, нам нужно доставить тебя в Малый Храм Богов. Лично мне плевать на тебя и то, что ты сделал, но боги хотят с тобой о чем-то поговорить. Каков будет твой ответ? Что это у тебя в руке? Я умею определять оружие, и это явно не оно. Спокойно, парни, это просто какой-то предмет. Так какой твой ответ, приятель? Силой потащим или сам пойдешь? Нет. Разжимаю ладонь, и в воду летит целая обойма зачарованных на электричество игл. А в обойме оставалось штук восемьдесят этих зачарованных снарядов. Брюнет раскрыл было рот. Его глаза расширились, но было поздно. Громыхнуло, и в сполохе молний очертились стены. А тела убийц задергались в конвульсиях, и даже пошел легкий дымок. Но через пару ударов сердца все закончилось. «Опрометчиво? Да. Опасно? Еще как. Но предательство я не потерплю». Хищники, постояв буквально минуту, рухнули в воду, а их тела продолжали дымиться. Все, с этими разобрались. Рядом с телами появились золотые монеты и небольшие шары опыта, а также некоторая экипировка. Но, как и с первыми, несколько тел исчезло. В числе исчезнувших оказался и брюнет. Спрыгнув, молча достал теперь уже обычные иглы и вернул в игольник. Увы, теперь потребуется новое зачарование, так как электричество и вода плохо совместимы. Эх, парни, не предали бы вы своих, возможно, и не стал бы я вас валить. Пройдя, собрал лут. Пока погони не было, так что без особой спешки вновь вернулся на свою точку наблюдения. Хотя понимал, что мне действительно нужно валить с этого места как можно скорее. Мне никак не дает покоя, что это место очень сильно напоминает арену. В общей сложности из рейдерской группы удалось выбить 250 золотых монет. И это с учетом того, что у них уже была некоторая сумма наличных. Снаряжение же такое, что плакать хочется. Есть второго и третьего уровня, но самое обычное, даже не редкое. Да и бонусы вполне стандартные. Увы, посмотрел на потолок. Выхода не было. Точнее, единственный выход – это Вход. «Ники, я могу выбраться. Ты кого-то видишь?» Динамик телефона ожил. «Илья, все на улице. Внутрь побаиваются спускаться после крика, а затем взрыва. Да и твоя метка стоит на месте. Они тебя боятся». «Хорошо. Больше половины таймера уже прошло». «Нет, Илья, это нехорошо. Они тебя боятся, а страх вынуждает действовать куда быстрее и яростнее». Я слежу через камеры. Это не затрачивает много ресурсов. Но они подготавливают взрывчатку. Погоди. Беги! Быстро!» Но я сорвался раньше, как только услышала взрывчатки Вот только все равно было поздно. Громыхнуло так, что потолок пошел трещинами, а земля стала проседать. Послышались испуганные крики, стоны болей и недоуменное урчание. А где-то даже довольное. «Илья, ты меня слышишь? Ответь!» «Слышу, слышу, не ори так!» «Ты где?» «Я тут <кх> решил поизучать геологию вблизи. Очень близко, кстати. Одним словом, под завалом. И очень доволен тем, что в данный момент я в образе мимика, так как узнал, что ботам не нужен кислород». «Тебе повезло!» «И в чем же?» «Дрон!» «Ники, выражайся точнее, или мне щипцами из тебя ответы вытаскивать». «Хорошо, не кипятись. Перед взрывом, когда игрок, владеющий пространственной магией, доставил бомбу прямо на твою голову, появился гражданский дрон, ухватил ее и начал набирать высоту. Тут произошел взрыв, и здание, на котором стояли игроки, обрушилось следом». Я улыбнулся. Ха, кажется, я знаю, кто это мог быть». Нужно будет передать спасибо Полине. Ну, или Дриаде. Дриада? Это стримерша, что ли? Ну да. Она тоже в академии учится вместе со мной. Послушай, а в какую сторону мне ползти? Можешь дать карту или примерное направление? Илья, я не знаю. Я ориентировалась только при помощи камер. А сейчас на месте взрыва обломки, и множество камер пострадали или вовсе уничтожены. Ну вот, как только что-то нужно... Ах, ладно, спасибо за помощь, дальше я сам. Дриада откинулась в кресле и устало потерла переносицу, а после и виски. Едва успела перехватить эту бомбу. Нет, все как с цепи сорвались, не понимаю. «Ну, Эпик и Эпик, что тут такого? Неужели все забыли, что такое совесть?» Экран монитора мигнул, и перед ней появилось лицо, будто созданное из нулей и единиц. «Привет», — сказала лицо, глядя на Полину. Та закричала от испуга и рухнула на пол, ползком отодвигаясь от компьютерного стола как можно дальше, не переставая кричать. «Успокойся, Полина!» «А-а-а!» к крику присоединился еще и указательный палец успокойся я а, -а, -а, -а прошло 10 минут лучше девушка состоящая из цифр изогнула свою цифровую бровь а да наверное ты кто ники замерла но ну а потом не смогла удержаться чтобы немного не подколоть новую знакомую «Не важно, кто я. Я могу быть кем захочу. Важно, кто ты и что сделаешь. Ты родишь моего злейшего врага и спасителя человеческой расы. Прости, Ой, я не могу. Видела бы ты сейчас свое перекошенное лицо. Вот, лови, сделала скрин. Я так и Илью разыграла. Он, кстати, передает тебе спасибо за помощь. А теперь пока. Думаю, мы скоро увидимся». Изображение головы из цифр пропало. А Полина, нервно хихикая, прижавшись спиной к стене, тихо сползла по ней, после чего расхохоталась в голос. «Ох, Илья, я тебя убью за такие шуточки!» «Внимание! Желаете копировать предмет? Стоимость копирования предмета — пять единиц манны!» Перед Полиной лежал новенький дрон. Пожелав создать его копию, система тут же сняла положенную плату, а рядом с оригиналом из голубой дымки появилась его точная копия. Срок действия копии 23 часа 58 минут 58 секунд. Самый обычный и несистемный предмет, поэтому и плата такая маленькая. Ну ладно, она отвлеклась, пора за работу. Надежда сама себя подпитывать не будет. Успокоившись после недавнего вторжения, Полина надела наушники, поправила волосы, из которых взметнулись бабочки, и улыбнулась в камеру, перед этим нажав кнопку стрим. Приветствую вас, мои подписчики! Сегодня мы с вами поговорим о совести. Осталась ли она в нашем мире после прихода зомби-апокалипсиса, квестов богов и вообще всей этой ерунды, что начала с нами твориться? Нет. Все жаждут усиления, но большинство ищет его у других. Вот, например, самый последний случай – активация достижения и поимка игрока. Все мы знаем его имя и где в данный момент можно его найти. А, собственно, зачем? Только ради того, чтобы угодить системе и неким богам? Охотники портят жизнь этому парню – А до этого вообще убили других людей, которые тоже завоевали подобные достижения. И процент выживаемости крайне мал. И я вас спрашиваю, зачем? Зачем вы портите жизнь другим и самим себе? Полина нажала очередную кнопку, и зрители увидели последствия взрыва. Смотрите, это последствия установленной бомбы. Они загнали игрока в ловушку и подорвали снаряд прямо над его головой но при этом погибли сами, а игрок с большой буквы выжил и сейчас находится под тонной камней и наверняка задыхается без доступа к кислороду. Подумайте еще раз, стоит ли выполнять очередное задание от системы или божеств только ради того, чтобы получить артефакт, за который вас самих убьют. Стоило Полине закончить, как она запустила бегство Ильи по улицам и крышам. Только она расслабилась, как перед глазами появились сообщения. Внимание! Вы разгневали высших! Внимание! Вы разгневали высших! Внимание! Понижение репутации у всех богов, включая вашего покровителя, до неприязнь. Штрафы за провал увеличены. Количество получаемых золотых снижено. Количество получаемого опыта снижено. Подробная таблица – 20% зарабатываемого вами опыта уходит в системе. 40% зарабатываемого вами опыта уходит миру. 20% зарабатываемого вами опыта уходит вашему покровителю. Подсказка. Не стоит стоять на пути изначальных. Сообщение медленно растаяли в воздухе, но прежде чем Полина хоть что-то поняла, появилось следующее. За вашу голову назначена награда «Одна легендарная вещь». Запущен квест «Хищник или добыча». Выживите в течение 24 часов до обнуления всех штрафов. Внимание! Навык копирования временно снижен до первого уровня. Ущербный. Затраты на создание предмета увеличены на 300%. Внимание! Ваш покровитель отказывается от вас. Причина – «Неперспективный игрок». Сообщения погасли, но стоило этому случиться, как появились новые. «Да сколько можно?» «Внимание! Ваше местоположение известно всем игрокам в радиусе 500 километров! Внимание! Награда за вашу голову увеличена! Две легендарные вещи на выбор! Удачной игры!» Стоило последнему сообщению исчезнуть, как Полина нервно хихикнула – после чего появилось другое сообщение точнее сразу три новых сообщения и они ее не слабо так напугали внимание хаос хозяин территории предлагает вам свое покровительство внимание порядок предлагает вам свое покровительствоание безд на все поглощающее предлагает вам свое покровительство внимание выберите скрытого покровителя. Включился обратный таймер. 3 минуты 58 секунд, 3 минуты 57 секунд, 3 минуты 56 секунд. Глава 25. От принцессы до ведьмы совесть штука хорошая однако она полностью противоречит поговорке не делай добра не получишь зла за что ей такое наказание не став делать выбор в данный момент дряда тихо подошла к окну и выглянула наружу игроков по прежнему не было еда и вода пока есть вот только с навыком гигантские проблемы т д сообщения приходили одно за одним, однако девушке было плевать на все. Перед ней так и висело сообщение, требуя сделать выбор. И что же дальше? Внезапно остановившись, я стукнулся головой о каменную стену коллектора. Стоило появиться сообщению о новой жертве системы, как моя жизнь заиграла новыми красками. Ею оказалась моя знакомая. «Ники, я выбрался». «Что? Как?» «Навык помог». Обернувшись, посмотрел на тоннель, который буквально был аннигилирован. Вот по нему прошла трещина, и вся конструкция сложилась, как карточный домик. «Хорошо. Была у твоей подруги. Пришлось подраться с ее антивирусом». Ну, в общем, напугала девочку да икоты. Это потом. Скажи, что происходит и где она. Блин, да за нее сейчас возьмутся больше, чем за меня. Метка на карте, Илья. М -м, это место я знаю. Прошу тебя найти самый безопасный путь, по которому я смог бы пробраться. О, это я могу. Но я должна тебя увидеть. Блин, манна на исходе. Илья, у меня мало времени. Скоро буду. «Надеюсь, ты понял, что я говорила про камеру на улице, верно?» «Ники!» «Ладно, забудь, это нервы. Сама не знаю, что со мной происходит». Выбравшись на поверхность, все в том же облике мимика, посмотрел по сторонам и быстро забежал в магазин, который был прямо напротив меня. Игроков там не было, лишь зараженные. Целая толпа зомбаков и мимиков, которая бегала по всей улице. Не без удивления заметила новых ранее невиданных мной зараженных костяные наросты на телах некоторых измененных изорвали всю одежду а между ними пробегали в молний что интересно так это их металлическая часть может этот зараженный при жизни имел искусственные органы или они тоже видоизменились пока размышлял всадил в этого зараженного несколько игл из своего миниатюрного арбалета. Но, как и говорил Орк, если дистанция великовата, то и убойность падает в разы. Так и произошло. Иглы просто втыкались в плоть, проникая не очень глубоко. А что если... Зараженный. Уровень 13. Направление «Электрический маг». Навыки. Заражение через любую царапину или жидкость. Воплотил Верный, и пока Зомбак медленно поворачивался к причине его беспокойства, Взмахнул и с небольшим сопротивлением снес голову этому недомагу. Появился шар опыта, который я тут же подобрал вместе с золотыми и сферой снаряжения. Даже смотреть не стал. Попробую продать тому орку. Может, скидку какую-нибудь сделает. «Илья!» На меня тут же повернулись все зомби. Я же только помахал им рукой, мол, все нормально, и, взяв сотовый, с улыбкой мимика уточнил. «Привет! Где мой кратчайший путь?» Выскочило сообщение о завершении охоты на меня. Но я просто смахнул его, потом посмотрю в логах. Сейчас это неинтересно, да и спешить нужно. Вот пятой точкой чувствую, что опаздываю. «По прямой и на третьем перекрестке направо, после трех улиц налево, первое здание. Но это очень далеко, Илья». «Понял и осознал». Успокой разумных и постарайся никому не навредить. С тобой что-то произошло, Ники. Да не, все норм. Просто это такая психологическая защита. Хорошо, только ничего не взорви, ладно? Ничего не обещаю. Пойду играться в шахматы, ну или на крайний случай в военные игры. Спрятав сотовый, только покачал головой после чего воплотил копье и по пути протыкал головешки попадавшихся зомбаков, хотя при убийстве последних возникали трудности. Иногда копье просто проскальзывало по черепу, а это значит, что оружие слишком низкого уровня. Завидев машину с открытой дверцей, тут же сел в нее, включил радио, где играл тяжелый рок, завел двигатель, заряд показал всего 20%, и вдавил педаль газа. Машина взвыла и сорвалась с места, увлекая за собой целую толпу зараженных. Я тут же посмотрел на свою руку, в которой был верный. Металл нагрелся очень сильно, и это плохо. По-хорошему, я могу использовать меч по назначению не более двух секунд. Хотя можно попробовать собрать вещи на сопротивление к огню или такие навыки. Но дебаф хаоса так просто не обойти. В этом я уверен практически на сотню процентов. Громила опустил свои пудовые кулаки, отчего нос машины уткнулся в землю. А я выбил с собой лобовое стекло, увернулся от лап громилы и, катясь по асфальту, понял, что забыл пристегнуться. И вообще, откуда он взялся? Встал и посмотрел на громилу. Тот, явно не замечая меня, остервенело крошил транспорт. Достав из карты игольник, прицелился и выстрелил точно в голову. Игла отскочила, а резко развернулся в мою сторону, недобро так поглядывая на мое скрытое за шарфом лицо. Просто и без затей пустился на утек, а в меня прилетел, кажется, бампер. Пришлось укрываться в соседнем здании, но он и не пытался меня как-то усердно преследовать. «Нет, игольник играет свою роль только против людей, но никак не против высокоуровневых громил. Даже уровень его смотреть не буду». Достав из карты лук, положил на тетиву одну из купленных стрел. Вдох, выдох. Фью. Стрела прошла насквозь. Громила погочнулся и рухнул. К нему тут же подбежали зомбаки и начали разрывать и поглощать его плоть. Один из них умудрился раздавить шар опыта. Чертыхнувшись, побежал дальше. Пусть они стрелой подавятся, как и его желчью. Одна из зараженных спряталась за угол, и когда все набросились на мертвое тело своего сородича, с интересом выглянула и своими черными глазами уставилась в спину удаляющегося парня. Самое интересное, она знала, что это парень, и система не приказывала ей его уничтожить. Остальных же она просто называла про себя пустыми. Увы, но они никак не обращали на нее внимания, а выходить к живым она опасалась. Приходилось наблюдать тайком из укрытий. «Взрыв!» «Да как же вы меня достали!» Парочка игроков с явно нехорошими намерениями в очередной раз выстрелила из тяжелого вооружения. Конечно, в этом есть и хорошая сторона. Они сагрили на себя всех зомбаков, которые были поблизости, и те быстро с ними разобрались. Я же только собрал трофей и вновь двинулся в путь. Вот только мне кое-что показалось странным и я потратил пару мгновений, чтобы осмотреть одного мертвого игрока. Бронежилет, сломанная энергетическая винтовка, увидев которую, я приподнял свою бровь. Все дело в том, что это была необычная винтовка, а с эффектом электрический удар и шансом в 30% нанести урон пользователю. Но и на 10% снижает вероятность выпадения награды. Ага, ясно одно. Тут появились крафтеры, или система совсем обленилась выдавать игрокам,